Глава третья Господин Корнев Мухаммад Али Срани достаточно авторитетный в определенных кругах человек И свои клятвы старается выполнять Нет, конечно, с одной стороны его слова могут так и остаться словами, но с другой Никто не может сказать с уверенностью, что придет в голову фанатику и на всякий случай Лучше отнестись к его обещаниям со всей серьезностью Тем более, что смерть сына он, похоже, воспринял как личный вызов Собеседник замолк, а я, глядя на древнего, как экскремент мамонта-старика, сидящего в инвалидной коляске, вместо ответа на заданный вопрос, тяжело вздохнул и горестно пробормотал. «Ёперный театр, но ну ведь не я же этого и ухлопал. Я его отпустил, живым. Кто же знал, что он настолько безмозглый, что умудрится сам себя подорвать? И чего этот бандит, папик, именно ко мне прицепился?» Хотя, честно говоря, с этим я несколько лукавил. Отлично зная, кто непосредственно приложил руку к отправке Ахмета в Мираной. Просто не подумал вовремя головой. Вот араб и бабахнул. Ведь когда я его отпускал, то была мысль достать гранату из кармашка жилета. Но так хотелось выпихнуть пленного побыстрее, что я на все плюнул и, оставив лимонку как есть, просто сунул ленточку, привязанную к гранатному кольцу ему за пазуху. А пока этот архар скакал вниз по дороге, матерчатая веревочка распуталась и, съехав вниз, вывалилась из-под футболки. Вот он на нее споткнувшись и наступил. Может быть, все и обошлось бы, только подбитый глаз не позволил Ахмету сразу это заметить. А со связанными за спиной руками гранату от себя не откинешь. Да и карман, зараза, крепкий оказался. Будь на нем китайская жилетка, сшитая гнилыми нитками, типа той, что у нас на базарах продают. Глядишь, рывок просто бы оставил гранату валяться на дороге, но, видно, не судьба. В общем... Невезучий сынок крутого бандита взорвался, не добежав буквально десяти шагов до своего зама. Шварц ведь тоже заметил болтающуюся ленту и сразу поняв, чем это может закончиться, громко вопя что-то по-арабски побежал навстречу своему командиру. Чуть-чуть не успел. Да я и сам охренел от этого зрелища. Нет, на жизни боевиков, будь они хоть посланцами Бога на земле, мне плевать». Но сразу вспомнил, что было обещано в случае малейшего повреждения Робчонка. Единственное, нет худа без добра, и когда их взрыва стало затихать, стало понятно, что и здоровяку досталась часть осколков. Во всяком случае, он лежал на дороге, не трепыхаясь и не отдавая громогласных мстительных приказов. А оставшиеся стоять возле машин шестеро террористов, похоже, тоже растерялись и не сразу начали действовать. Зато потом компенсировав первоначальный ступор, зашевелились очень шустро. Я сначала даже подумал, что они, как и обещалось, дружно решив стать шахидами, рванули в атаку, дабы покарать вероломных неверных. Поэтому и принялся лихорадочно стрелять в суетящихся внизу боевиков. Только вот расстояние было большим, из-за чего постоянно мазал. А бандиты, не очень обращая внимания на стрельбу, подхватив тушки Шварца и своего командира, запихнули их в машину и, дав по газам, моментально вышли из зоны обстрела. В смысле, нырнули за поворот и, судя по звуку удаляющихся моторов, уматывали во все лопатки. Только я, запуганный здоровяком, посчитал это гнусной провокацией с целью выманить нас из убежища, поэтому еще минут 20 мы сидели тихо, как мыши. Сидели до тех пор, пока на площадку перед входом в замок не влетели два джипа и грузовичок, из которого горохом посыпались еврейские солдаты. Их никто не обстреливал, из чего можно было сделать вывод, что даже находившийся в засаде араб тоже смылся. Ну, а нас тут же разоружили и принялись обхаживать, всаживать уколы, давать таблетки. Двоих старичков так вообще уложили на носилки и подцепили к капельнице. Я от всех этих излишеств отказался, но один черт пришлось ехать до города на скорой, так как наш автобус и машину, на которой приехали девчонки, шустрые подчиненные Ахмета, оказывается, успели заминировать. Зато карет скорой помощи сюда нагнали столько, что они целый полк обслужить смогли бы, будь поставлена такая задача. Поэтому дав какому-то рафсирену наводку на автомобили боевиков, я с чувством глубокого удовлетворения от непокоцанности собственной шкуры уселся в белый с красными могиндавидами микроавтобус. А дальше? Дальше было вполне ожидаемое действие. Не знаю, как с остальными, а меня в тот же день взяли за хобот два очень вежливых и улыбчивых субъекта которые в присутствии гораздо менее улыбчивого представителя российского посольства принялись задавать самые разные вопросы. Что, где, как, кто где стоял, кто куда пошел, как у меня вообще возникла мысль сопротивляться, как я понял, о чем говорили боевики, не знал ли я раньше американского полковника, ну и так далее. Скрывать мне было нечего, поэтому обозначив на схеме все, что вспомнил о местоположении каждого, Напрочь отказался от знакомства с америкосом и честно признался, что в арабском не бум-бум, а переводила разговоры бандитов красивая девушка Майя. Кстати, с огромным удивлением узнал, что, оказывается, далеко не все евреи понимают язык своих ближневосточных соседей. Это выходит, нам еще крупно повезло, что Майя на заре своей юности входила в организацию Шалом Ахшаф, активно дружащую с арабами, вот и смогла вовремя протолмачить. Не знаю, что она делала в том кружке изучения иностранных языков, но ее переводы мне очень сильно помогли. Да что там помогли, без нее я бы так и пребывал в сомнениях до тех пор, пока нас стрелять не начали. А тут все очень в тему получилось. Под занавес мне показали кучу фотографий, на одной из которых я с уверенностью опознал Ахмета и отпустили. Чему, честно говоря, я был несказанно рад, а то всякие мысли были. Ведь как ни крути, одного террориста я ухлопал собственноручно, и труп его, когда нас увозили из крепости, так и оставался лежать на старинной брусчатке. Здоровяка с малолетним командиром утащили подельники, поэтому, что еще и их мне пришьют, я не опасался. Но вот тот, застреленный из револьвера, меня сильно тревожил. Ведь при желании вполне можно было бы повесить на корнево превышение допустимой самообороны. Глупость, конечно. И подобный вариант развития событий проходил у меня как самый хреновый, но чего в жизни не бывает. Только все обошлось. Пожали руку, поблагодарили и, узнав, что через два дня я уже вылетаю из страны, отпустили в Освоясе. А за день до вылета нарисовалась Майя в сопровождении какого-то мужика, который представился Натаном Блохом и оказался ее женихом. Я сначала обрадовался встрече, но когда узнал статус сопровождающего, энтузиазм сразу увял. Только еврейка, оказывается, не просто так прикатила а привезла приглашение от своего деда, который хотел лично отблагодарить спасителя своей внучки. Ехать к чьим-то престарелым родственникам мне совершенно не хотелось, поэтому я брыкался как мог до тех пор, пока Натан не сказал, что это касается моей личной безопасности. Блох, оказывается, служил крупным чином в израильской спецуре, и они в рабочем порядке получили сведения, касающиеся персоны некоего русского, который уничтожил сына достаточно высокопоставленного человека. После этих слов Майя с женихом получили мое моментальное согласие ехать хоть к деду, хоть к прадеду. А после начала общения с пращуром Майи мне стало совсем грустно. Нет, я, конечно, нутром чувствовал, что арабчонок еще и кнется, только рассчитывал уехать домой до того, как поднимется Буча, но не учел расторопности его папаша. И как сказал в завершение своей речи престарелый Зив, да-да, господин Корнев, просто Зив, Я знаю, что у русских принято называть друг друга по имени и отчеству, но меня вывезли из Львова еще во младенчестве, поэтому я далек от этих условностей. Даже отъезд в Россию не обезопасит вас в полной мере от мести и срани. Он ведь являлся правой рукой Аббаса Харауи, лидера Эль-Мухафы, так что сами понимаете, какими возможностями обладает этот человек. На это я только и смог, что почесав затылок, протянуть. да «Попал!» Азив грустно глядя на меня, продолжил. «Тут ведь еще надо учитывать такой момент, что у Исрани больше никогда не может быть детей. Восемь лет назад в Афганистане немцы его ранили в такое место, что продолжение рода стало невозможно. Кстати, в том же бою был застрелен и его старший сын. Еще двое погибли в результате неудачно проведенного циракта в Мадриде. А вы убили последнего» вот меня прорвало. «Вот дебил! Если остался последний продолжатель рода, чего же его на такое рискованное мероприятие посылать? А теперь козел такой крайних ищет!» Зив пожал плечами. «Менталитет. Руководитель подобного ранга должен жертвовать всем ради достижения общей цели. Во всяком случае, хотя бы делать вид, что жертвует. И делать это публично. А то он очень быстро перестанет быть руководителем». «Но Мухаммад Али Срани не делал вид. Этот человек фанатик. И что самое плохое для вас? Фанатик, поклявшийся на Коране, что отомстит убийца?» Как стало понятно из дальнейшего рассказа, сволочной Шварц, который в обычной жизни носил имя Горан Савич и был хорватом, вовсе даже не помер от взрыва гранаты. Его только слегка поцарапало осколками и контузило». Вот он-то, передав ЦРУшного полковника своему нанимателю, и рассказал о трагической гибели долбанутого Ахмета. Переврал наверняка скотабаза, нехорошая себя обеляя. А крутой папик взбеленился и закономерно жаждал крови. Вот тут я испекся окончательно. Но предложение Зива сделать мне новые документы, сменить имя и стать гражданином Израиля отверг категорически. Здесь, на этом пятачке, меня в пять секунд найдут. Ведь если еврейская разведка работает настолько хорошо, что ей буквально день в день становится известно, что происходит у противника, вон, даже проклятого на Коране узнали, то где гарантия, что у этого и срани люди работают хуже? Тут ведь все в деньги упирается, Забошляет кому надо, и мое новое имя с местожительством ему принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Нет уж, уеду домой, а Россия она большая. Там меня хрен кто отыщет. Работу, конечно, придется менять, но зато никакой Эль-Мухафе до меня не добраться. Пусть хоть на ушах стойку делают. Вот где-то в этом ключе и ответил Майкиному деду. Тот повздыхал, постучал пальцами по подлокотнику своего самоходного кресла, а потом что-то сказал на иврите, сидящему рядом Натану. Тот сразу же поднялся и вышел. А появившаяся вместо него Майя принесла нам сок и какие-то печенюшки. После чего, усевшись рядом с дедом, стала рассказывать о том, как ей было страшно во время захвата и какой я героический мужчинка. Слушать было приятно. Во всяком случае, это сильно отвлекало от похоронных мыслей. Я даже повеселел и тоже начал вставлять свои реплики. В результате этого разговора пришли к выводу, что если бы не мои действия, боевикам бы удалось уничтожить туристов и спокойно скрыться. В этом случае даже хваленая еврейская разведка ничего не смогла бы выяснить. «Может быть, только по прошествии многих лет?» А тут, имея точные данные о том, кто именно принимал участие в теракте, буквально сразу вычислили заказчика, который находился аж в Саудовской Аравии. Конечно, сыграло огромную роль и то, что операция была засвечена и провалена, поэтому и стране не стал делать большой тайной изгибели сына. В разгар разговора вернулся Майин-жених и передал Зиву какую-то пластиковую карточку. Тот, покрутив ее в руках, Протянул карточку мне со словами. Господин Корнев, поймите меня правильно. Я вам хотел помочь, опираясь на собственные силы. А они у меня, поверьте, не маленькие. Но вы решили выбираться из сложившейся ситуации самостоятельно. Что же, я уважаю ваш выбор, только хочу сразу сказать. Если вдруг у вас что-то не получится, мое предложение остается в силе. А это... Дед кивнул на радужный прямоугольник в моих руках. Должно вам помочь на первых порах. Не поймите меня неправильно, это не плата за спасение Майи. Жизнь внучки для меня бесценна. Это же те деньги, которые вам помогут переехать в другой город, сменить работу и вообще поддержат какое-то время. Там 200 тысяч. И человеку с головой, а я вас считаю именно таким, этого должно хватить. А потом, видя удивление в моих глазах, усмехнулся и пояснил. Разумеется, не 200 тысяч шекелей, а 200 тысяч евро. В России, насколько я знаю, предпочитают именно эту валюту. Ого-го, твою дивизию, вот это подарочек. Нет, понятно, что бабки мне на первых порах очень понадобятся, но с такими деньгами устроиться и жить на новом месте будет гораздо проще. Спрятав карточку в карман, я поблагодарил понимающего ситуацию Зива, и мы продолжили разговор уже втроем, болтали до самого вечера. Попутно я узнал от Натана гипотезу о появлении террористов на территории Израиля. Про полковника и его дела со страни Блох распространяться не стал, аргументируя это служебной тайной. Не сказал он и как арабы отследили приезд американцев в страну. Как именно его вели по стране, он тоже промолчал. А вот утечка конкретного маршрута движения того дня действительно произошла через нашего гида, точнее... Он просто не делал из этого тайны, что и дало возможность боевикам, большинство из которых уже находились в Израиле под видом туристов, устроить засаду. А Хорват с Ахметом, скорее всего, прошли к евреям при помощи бедуинов-кочевников. Бедуинами они воспользовались, потому что морды этой парочки во всех компьютерах высвечивались, и легальный въезд в страну был невозможен. В гипотезе Натана была масса нестыковок и довольно странных мест. Почему америкосы не захватили ночью в гостинице? Почему не взяли, когда он гулял по городу? Откуда они чуть не за две недели могли знать о том, что нас завезут на раскоп? Как боевики, хлопов гида-араба, собирались дальше пользоваться услугами бедуинов? И вообще, зачем им надо было устраивать резню, уничтожая целую толпу иностранцев? Но когда я начал задавать вопросы, хитрый еврей, отмазавшись сохранением тайны, ничего толком объяснять не стал, а перевел разговор на мои дальнейшие планы. Но тут уже я, особо не распространяясь, заявил, что главная и первоочередная задача – это спокойно вернуться домой. А на следующий день я, глядя на проплывающие под крылом земли Ближнего Востока, смог наконец-таки спокойно выдохнуть не обращаясь к стюардессе, попросить. «Принесите мне водки, пожалуйста». «Значит, тебе нужен ствол?» «Ага, только без фанатизма». А то я у твоего бодигарда армейский кольт видел. Скажу сразу, мне такие изыски никуда не уперлись. Нужно что-нибудь простенькое, вроде Макара и пару магазинов к нему. Хм, Витька ухмыльнулся. Поддерживаешь исключительно отечественного производителя? Нет, просто оружие знакомое, да и затяжные бои мне не вести, так что ПМ будет само то. Витек затянулся сигаретой, кивнул и хитро улыбаясь спросил. Получается, что хочешь прикупить ствол исключительно на случай шоббула, и в то же время говоришь о затяжных боях. Ох, Волк, темнишь ты чего-то! Ну да ладно, дело твое, я в чужие разборки не лезу, но однокашнику завсегда помогу. Короче, макарка у меня есть, чистый. Тебе отдам за две с полтиной, но... Орехов поднял палец. Можно достать игроча. Он, конечно, подороже, почти в два раза. Только сам понимаешь, 18 маслят они и в Африке 18. Так что решай сам. Хлебнув пиво из запотевшего бокала, я задумался. Грач, разумеется, и круче, и современней. Да и как правильно сказал приятель, емкость магазина у него считай в два раза больше, чем у ПМ. Но зато Макаров легче, да и габаритами поменьше. То есть более приспособлен для скрытого ношения, что в моем положении является решающим аргументом. А то, что прицельная дальность у него никудышная, это уже дело десятое. Я ведь реально свои шансы оцениваю, и если вдруг меня конкретно зажмут несколько человек с оружием, то в данном случае поможет только автомат. Но это уже не серьезно. Поэтому решено. Нет, пусть с Ерыгинским армейцы рассекают, а мне лучше Макарку, ну и два запасных магазина, а если случится ПММ добыть, то вообще замечательно будет. Орехов возмутился. «Ну ты даешь!» «Считаешь, что там, откуда пистолет притаранят целый оружейный магазин в ассортименте?» «Брось!» «Ты же меня знаешь, я вообще только до пяти считать умею!» Пихнув в плечо бывшего сокурсника, продолжил. «Да ладно тебе, Витек, не жмись! Ты ведь не штатным вооружением своего чопа приторговываешь, а через братву левые стволы добываешь! А я в жизни не поверю, что российские АПГ сидят на подсосе! Особенно в нынешние времена!» мария фыркнул. «Да уж, штатным!» «По штату у нас дерьмо, а не оружие, да еще и под неустанным контролем, как со стороны ментуры, так и со стороны шефов. Меня вон в свое время за потерянную обойму поимели до изумления, еле этот косяк развел». Я подколол. «В братве небось лучше жилось?» Но Орехов шутку не принял и ответил серьезно. «Жилось лучше, но вот умиралось гораздо чаще. А сейчас пусть бабла и поменьше, зато жизнь спокойнее». «Да, это ты точно заметил». «Угу. А что касается ПММ, в общем, ничего не обещаю, но если он у ребят будет, то возьму его». После этих слов Витька поднял руку и, щелкнув пальцами, потребовал «Эй, красавица, пиво нам обнови!» А я, опять хлебнув из своего бокала, вспомнил возвращение из первой в своей жизни турпоездки. «Будь она неладная!»